Иностранные литературы, седьмой номер 1989 года. Это человек, не имеющий никакой значимости в коллективе, это всего-навсего индивид. Селин Церковь Посвящается бобру. Бобр дружеское прозвище Симоны де Бувуар. От издателей Эти тетради были обнаружены в бумагах Антуана Рокантена. Мы публикуем их ничего в них не меняя. Первая страница не датирована, но у нас есть веские основания полагать, что запись сделана за несколько недель до того, как начал сам дневник. Встал быть, она, вероятно, относится самое позднее, к первым числам января 1932 года. В эту пору Антуан Рукантен, объездивший Центральную Европу, Северную Африку и Дальний Восток, уже три года как обосновался в Бувиле, чтобы завершить свои исторические разыскания, посвященные маркизу де Рольбону. Листок без даты. Пожалуй, лучше всего делать записи изо дня в день. Вести дневник, чтобы докопаться до сути, не упускать оттенков, мелких фактов, Даже если кажется, что они несущественны, главное привести их в систему. Описывать, как я вижу этот стол, улицу, людей, мой кисет, потому что это-то и изменилось. Надо точно определить масштаб и характер этой перемены. Взять хотя бы вот этот картонный футляр, в котором я держу пузырек с чернилами. Надо попытаться определить, как я видел его до и как я теперь. Одно слово пропущено, примечание издателей. Ну так вот, это прямоугольный параллелепипед, который выделяется на фоне чепуха, тут не о чем говорить. Вот этого как раз и надо остерегаться, изображать странным, то в чем ни малейшей странности нет. Дневник, по-моему, тема опасен. Ты все время на щеку все преувеличиваешь и непрерывно носишь правду. С другой стороны, совершенно очевидно, что у меня в любую минуту по отношению хотя бы к этому футляру или к любому другому предмету может снова возникнуть позавчерашнее ощущение. Я должен всегда быть к нему готовым, иначе оно снова ускользнет у меня между пальцев. Не надо ничего. Одно слово зачеркнуто — не то искажать, не то измышлять. Другое, надписанное сверху, совершенно неразборчиво. Примечание издателей а просто тщательно и в мельчайших подробностях записывать все, что происходит. Само собой, теперь я уже не могу точно описать все то, что случилось в субботу и позавчера, прошло уже слишком много времени. Могу сказать только, что ни в том, ни в другом случае не было того, что обыкновенно называют событием. В субботу мальчишки бросали в море гальку, пекли блины. Мне захотелось тоже по их примеру бросить гальку в море, и вдруг я замер, выронил камень и ушел. Вид у меня, наверное, был странный, потому что мальчишки смеялись мне вслед. Такова сторона внешняя. То, что произошло во мне самом, четких следов не оставило. Я увидел нечто, от чего мне стало противно, но теперь я уже не знаю, смотрел ли я на море или на камень. Камень был гладкий, с одной стороны сухой, с другой влажный и грязный. Я держал его за края, растопырив пальцы, чтобы не испачкаться. Позавчерашнее было много сложнее, и к нему еще добавилась цепочка совпадений и недоразумений, для меня необъяснимых. Но не стану развлекаться их описанием. В общем-то ясно, я почувствовал страх или что-то в этом роде. Если я пойму хотя бы чего я испугался, это уже будет шаг вперед. Занятно, что мне и в голову не приходит, что я сошел с ума, наоборот, я отчетливо сознаю, что я в полном рассудке. Перемены касаются окружающего мира. Но мне хотелось бы в этом убедиться. 10 часов 30 минут. Речь несомненно идет о вечере. Абзац, который за этим следует, написан гораздо позже предыдущих. Мы полагаем, что запись сделана не раньше, чем на другой день. В конце концов, может, это и впрямь был легкий приступ безумия. От него не осталось и следа. Сегодня странное ощущения прошлой недели кажутся мне просто смешными, я не в состоянии их понять. Нынче вечером я прекрасно вписываюсь в окружающий мир, не хуже любого добропорядочного буржуа. Вот мой номер в отеле окнами на северо-восток. Внизу улица Инвалидов войны и стройплощадка нового вокзала. Из окна мне видны красные и белые рекламные огни кафе Приют путейцев на углу бульвара Виктора Нуара.